выкопанные и доставленные из восточной крепости сокровища храма. На тридцати лошадях привезли их и загрузили в трюмы флагманской триеры. Собрали все оружие амазонок. Оно также сложено в трюмы кораблей. Это сделать посоветовала Атосса. Мало ли что может случиться в пути. Тифис берет на каждую триеру всего по десять воинов. Вдруг придется где-то драться. Храмовые амазонки тоже прикованы к веслам. Они преданы Атоссе, им можно будет доверить оружие, чтобы защитить корабли в пути. Их, как самых надежных, поместили на триере Тифиса, где будут находиться Атосса и молодая царица Олинфа Агнесса. Годейру, Биату, Гелону, Лаерту. Приковали в разных кораблях. На вывоз выбирали самых сильных и красивых женщин. Всех амазонок. Корабли принять не могли. Оставшихся поручили Лоти. Теперь, когда царицы и амазонки прикованы к веслам и надежно охраняются, теперь, когда все складывается удачно, можно погулять. Все дни, начиная с Торнейской гавани, Тифис нес на себе груз забот. Теперь этот груз сброшен. Царь Линфа и Фермаскиры пригласил всех кибернетов, кормчих на пир во дворец. На кораблях остались клевесты. Гелиадор снова не попал на пир. Когда загружались триеры, царь гонял его во все концы города, А как пришло время гулять, Гелиадора забыли? А ведь его отец тоже когда-то был царем. Четверо суток Тифис праздновал победу. Он пил, гулял день и ночь. Диамеда выгонял, если он начинал докучать упреками. а тоса посоветовала махнуть рукой на царя, пусть гуляют молодые. Она ходила с Диамедом по городу, помогала Лоте навести порядок. Снова водрузили статую богини в наос храма, одели на ее бедра алмазный пояс, снова развесили оружие, добытое в боях, на стенах храма. Лота сначала усомнилась в этом, но Атоса убедила ее, что человек без веры жить не может. Пока город не найдет себе иного бога-покровителя, надо поклоняться и Полите. Арам и Хети ускакали на пасеку, Они должны возвратиться в город с лекопом. А Тосса, и Диамет согласился с нею, посоветовали Тифису и Лоти разрешить воинам, если они пожелают, брать в жены оставшихся амазонок и выделять им поместье. Бывшим рабыням, если они захотят, давать жилье на землях Басилеи. Пусть они вольными женщинами трудятся на благо Фермаскиры. Если просторы государства опустеют, оно мало будет стоить. Нужно снова возродить стада, расплодить конские табуны, пахать землю, растить хлеб, виноград, плоды. Многим бывшим рабыням некуда уходить. Их селения разграблены, мужчины убиты. Пусть ищут себе мужей, оседают вольными на землях фермаскиры. Платят налоги, как это делается в иных местах. Воины, которые здесь остаются на время, пусть становятся жителями Басилеи. Наверное, не от легкой жизни они нанялись в поход. Дома теснота, безземелье и нужда, а здесь обильные земли, простор. Пусть живут и работают на благо Линфа. Диамет ничего не мог возразить Атоси. Она была права. Он и не подозревал, какую коварную ловушку она ему готовит. На пятые сутки Диамед собрал кибернетов и вытянул полухмельного Тифиса на совет. Все, кроме Диамеда, были сильно навеселе и дружно восхваляли храброго и мудрого стратега. Тифис недовольно поглядел на Диамеда и спросил, Ты почему не пьян, старый кувшин? Ты не рад моей победе? Все славят меня, а ты нахоклился как ворон.